Он умрет Яра. Ты его не защитишь, сказала Дарьяна. Последний год именно она занималась вопросом маленького Олежки. За время существования без сил Даша успела многое узнать о том, как избавиться от божественных сил, но даже ей пришлось признать, что не представляет, как спасти от смерти растущего сворожича. Его убивает собственная сила, продолжила говорить ужасные вещи старшая сестра. Даша видела, как от беспокойства и отчаяния угасают Ярослава. Но самым ужасным воздействием на нее оказывало чувство вины. Дарьяна не понимала, почему сестра так уверена, что именно она виновата в смерти сына. И пыталась объяснить, дело не в том, что Ярослава плохая мать и мало старается. Совсем не в этом. Невольно Слава прищурилась и разглядела огромное сияние, исходящее от сына. Она сравнилась с тем сиянием, что было еще неделю назад и признала. Сила возросла. Ее голос дрожал. Слава закусила губу, сдерживая слезы изо всех сил, чтобы не напугать ребенка своим состоянием. Отца нашли? Дарьяна сказала с Яхицей, вспоминая то время, когда числа Бог утверждал, что именно он будет отцом великого Бога. А позже Александр подтвердил, что у него есть идея спасти ребенка. Вот только после этого исчез. И не появился даже на рождении своего сына. «Нет, с нашего последнего разговора он не появлялся в быка», ответила Ярослава грустно. «Да, в видении числа Бог сказал, что может помочь, но ведь это и произошло еще до рождения Олежки. Обещание уже было дано, ну а дальше?» Я ошиблась. Думала, поможет, но не учла, что он меня никогда и не любил, как, впрочем, и сына. Последнее она уже шептала, сглатывая слезы. Фигура играющегося ребенка поплыла перед глазами. Ведьма провела рукой по щеке, размазывая влагу, и, споткнувшись ногой о ногу, ушла в другую комнату. Дарьяна последовала за ней. «Ты же понимаешь, что даже если он найдется, это еще не означает, что...» Даша оборвала себя на полусловие в виде состояния сестры. «Я могу заблокировать его силы. Ты прекрасно знаешь, как много способов это сделать, я знаю». Мы сможем дать ему еще, возможно, даже несколько лет. Несколько лет. Когда своему ребенку хочется вручить огромную жизнь, полную счастья и обычных радостей, а не ритуалов и медленной мучительной смерти, уничтожаясь собственной силой. Стоп. Огонь? Яра почувствовала его до того, как запах добрался до их комнаты. Как она могла забыть, что ее сына оставлять нельзя одного ни на секунду? От испуга душа оборвалась. Ведь именно так погиб сын Олега. Тот испугался огня и призвал свой, слишком быстрый и мощный. К счастью, это была просто пригоревшая ручка сковороды. Ярослава не тушила их печь, а, убирая сковородку, оставила почему-то ручку над жаром. Все из-за волнения последних дней. Ярослава настигла чувство дежавю. Кажется только, что она увидела еще одно свое видение. Осталось неиспытанным только одно – то, в котором ее сын уже мертв. Утешало ли ее, что она неправильно поняла, и Евдоким от нее не ушел? Речь была об исчезнувшем числа Боге? Наверное, совсем чуть-чуть. Но лучше уж бы она неправильно поняла смерть своего ребенка. Сегодня Ярослава планировала хоть немного отвлечься. Оставить Олежку с Довом и поехать с Олегом. Он давно просил ее съездить с ним на его бывшую работу, в соседнем здании, с которой водился домовой. Бедолага застрял в заброшенном здании. Евдоким же сейчас избегал встреч с Олегом, ведь тому быка выдали задание довольно долгое и далекое. За это время у маленького Олежки мог снова случиться кризис, а единственный, кто может его спасти, будет далеко. Но в мире сейчас творилось черти что, а единственным, кто может помочь во многих ситуациях, это единственный, доживший до полноты управления силами Сворожич. К тому же даже Олег уже не справлялся с силами Олега-младшего. Тех было уже слишком много. Идов, как старший Бортник, мог одним словом запретить тому уезжать. Ярослава видела, что мужу тяжело сдержаться, но что-то его останавливало. Сам Олег тоже понимал сложность ситуации, ведь он оставляет племянника. Возможно, на верную гибель. Не поехать, обрекать на смерть множество людей. Взять с собой малыша вряд ли тот сможет спокойно существовать в месте, где явь нестабильно сосуществует с Навью. Кроме того, что в подобной местности больше нечисти, так и у ведьм с богами возникают сложности с силой. Скорее всего, нахождение там для маленького сворожича может кончиться еще более быстрой смертью. Ярослава думала о том, чтобы попробовать поехать самой с ребенком и держаться поблизости, но все равно опасно и для нее тоже. Оказывается, нестабильность ее сил была вызвана еще и тем, что, став охотником, она стала часто попадать в точки разрывов с Навью. Ведь именно там чаще всего встречалась нечисть. Если погибнет она сама, тоже много человек умрет. Ярослава замерла, вспоминая огромный кристалл, выкачивающий силу. Могло ли быть такое, что Перун это делал не с целью дальше использовать кристалл, а с целью убить ведьм так, чтобы не сработал выброс силы, происходящей при смерти ведьмы? Перун пытался спасти обычных людей. Ведьма потрясла головой, отгоняя мысли. «Нельзя никого убивать, чтобы кого-то спасти, а значит и она никуда не поедет, а останется с сыном дома». Вдруг бог вернется и сообщит, как спасти Олежку.